Глава двадцатая «Почему я должен отказываться?» Прямо спросил я у третьего советника императора. «Потому что вам не победить. Ваше решение развязать войну — полный абсурд», — хмыкнул Левягин. «Давайте на чистоту. Вы знаете, кто такой Широков?» «Раз Левягин знает мою тайну, нельзя отрицать, что он может быть в курсе чего-то большего». «Он князь», — ответил советник. «Нет, кто он на самом деле?» Ответом стало тяжёлое молчание. «Он знал». Он всё знал, но не хотел мне об этом врать, и в то же время правду сказать тоже не мог. «Не знаю, что княж широко вам пообещал, но, помогая ему, вы предаёте империю», — напомнил я. «Александр Олегович, думайте, прежде чем говорить подобное». Голос Левягина стал резким и жёстким. «Обычно этот человек контролирует эмоции. Видимо, мне удалось задеть его за живое. А это ещё раз подтверждает правильность моей теории». «Я хорошо подумал. А теперь советую подумать и вам. Если вы согласились ради спасения племянника, который уже жив, всё можно переиграть». Левягин бросил трубку. Что ж, ладно. Оказалось, что в делах с демонами замешано куда больше членов правительства, чем я предполагал. К сожалению, я не мог ударить по Поширокову раньше, чем он получит уведомление. В законах Российской империи был чётко обозначен этот момент. Пришлось ждать, но я потратил это время на подготовку». Тем временем Легион следил за имперскими посыльными. Как только один из них въехал на территорию поместья Широкова, я выдвинулся в путь. Взял своих гвардейцев, а девушек оставил на охрану семьи. Возможно, враги захотят воспользоваться удачным моментом для нападения на них. Я припарковался у соседнего имения. Здесь машина не должна пострадать. Сам же не спешил подходить к поместью Широкова, пока демоны разведывали обстановку. «Он хорошо подготовился», — сообщил Легион. «Здесь около двух тысяч разных демонов. Живых слуг и охрану он и вовсе отослал». «Не рискует конспирацией», — догадался я. Это было мне на руку. «Самое сложное будет не победить Широкого, а потом объяснить имперской канцелярии, как я это сделал. Но на этот счет я тоже договорился». «Что с соседями?» — уточнил я. «Уехали, как только ты прислал им уведомление», — лениво отозвался Легион. Конечно, потом они будут ныть на этот счет, но никто не желает оказаться в самой гуще сражений и пострадать. По правилам приличия считалось обязательным хотя бы предупредить соседей. Чем раньше, тем меньше потом будет проблем. «Семья в безопасности?» — спросил я у легиона. «Еще бы! К ним уже 10 демонов от широкого пытались добраться. Все ликвидированы!» — буркнул он. «Вот видишь, умеешь нормально работать, когда надо. Я всегда нормально работаю, просто иногда позволяю себе вольности». «Легион прекрасно понимал, с чем шутить не стоит. Это уже радовало. Значит, с ним еще не все потеряно». «Посторонних в округе нет?» — задал я последний вопрос. «Нет, даже имперских наблюдателей усыпили». «Это была хорошая новость, иначе для императора все стало бы слишком очевидно. И если Широкого я планировал раскрыть, то своей конспирацией рисковать не собирался». «Тогда можем приступать», — разрешил я. «Но хе, развлечемся!» — усмехнулся Легион. За моей спиной материализовалось более 800 демонов. Среди них были и демоны-щитовики. Они быстро выставили вокруг обширной территории поместья непроницаемый купол. Иначе такое количество тварей и с нашей стороны, и со стороны широкого слишком быстро почуял бы кто-нибудь из Ордена. Скоро здесь будет стоять невыносимый запах демонов. Полностью скрыть это невозможно, можно лишь на время оградить. Демоны широкого стояли неподалеку от моих и просто наблюдали, как те ставят купол» явно понимали, зачем это делается, и даже не пытались помешать. Мои ребята воспользовались моментом и их убили. Все-таки эти демоны были не только щитовиками, в каждом жила частичка магии Легиона. Когда купол был готов, мы выдвинулись в наступление. Широков дураком не было успел подготовиться настолько, насколько это вообще возможно. Он усилил ворота, и мои демоны принялись их крушить. Залп за залпом они выбивали выстроенный там барьер. Над головой резанул свист. Летающие демоны, похожие на птеродактилей, спикировали сверху. В первой десятке моих тварей в руках появились энергетические луки. Стрелы вспыхнули голубым пламенем, и демоны выстрелили вверх. «Хорошо летят!» — прокомментировал легион. «Да, только пока ребята плохо стреляют на дальней дистанции», — хмыкнул я. Попасть удалось лишь с раза, но главное — попали. А стрел жалеть смысла не было. Энергия всегда возвращалась к своим обладателям. «Под нашим натиском ворота пали. Нам хватило всего пяти минут. Орда моих демонов ворвалась внутрь, а я вместе с ними. Рука приобрела демонические очертания, и тут же во дворе поместья вспыхнули ожесточенные бои. Зал полетели в моих врагов снова и снова. Я уничтожал одного демона за другим, протискиваясь к главному входу. Их было так много, что они заполнили почти все пространство двора. А пепла под ногами становилось все больше и больше. Низших демонов широко выставил живым щитом в самом начале. Чем дальше мы пробирались, тем сильнее становились те, кто вставал у нас на пути. Изгоняющая печать угодила в демона 800-го уровня, хотя целился я в другого. Она не сработала, лишь разозлила чудовище. Существо обернулось и рвануло на меня. Я приготовился к следующей атаке. Демон оставалось делать всего два шага — Как вдруг под ним раскрылся портал, и красные лапы черта схватили его за торс. С истошным криком тварь провалилась внутрь. «Вот это я понимаю изгнание!» — усмехнулся я. «Саня, сзади!» — воскликнул демон, и я резко обернулся. На меня неслась огромная волкообразная тварь. Одни ее клыки были длиной по полметра. Я вскинул руку, и с нее сорвался энергетический сгусток. Заряд врезался в демона, заставив его остановиться всего на мгновение, после чего он снова ринулся в атаку. «Почему не сработало?» — спешно спросил я у Легиона. «Мало вложил! Попробуй еще!» — крикнул демон в моей голове. «Да куда уж больше-то?» Это был тот редкий случай, когда одного залпа энергии Легиона не хватало для уничтожения. «Вкладывай максимум! Эта тварь одна из сильнейших здесь!» Я решил не просто вложить максимум, но и усилить удар пентаграммы, который Алексей Алексеевич демонстрировал нам на тренировках. Энергетическая печать вспыхнула в воздухе и с оглушительным треском врезалась в демона. Он взревел так громко, что мне чуть не заложило уши, а через миг демон рассыпался пеплом. Битва продолжалась. Здесь творился настоящий хаос. Без барьеров сюда бы уже сбежались бы отряды экзорцистов. Впрочем, даже с куполом оставался риск, что Орден почувствует неладное. Но, как говорится, решаем проблемы по мере поступления. Поэтому я отразил атаку очередного демона и пошел дальше. Внезапно посреди сада распахнулся портал, и оттуда стали выходить новые демоны. «Подмога от Блефиона!» — пояснил Легион. «Как же не вовремя!» — процедил я. «Жаль, что магии моего подселенца не хватит, чтобы подчинить такое количество демонов». на «Ну что, Сань, пора использовать оружие массового поражения!» С некоторым разочарованием сообщил Легион. Он явно не хотел раскрывать очередную тайну, особенно учитывая, что я уже знал, как уничтожить его самого. «Ой, ну не напоминай!» — пробормотал он. «Это была моя самая большая ошибка — взять тебя в хранилище легенд!» «Я бы на твоем месте думал не о том, что об этом узнал какой-то человечишка», мысленно усмехнулся я, «а о том, чтобы это не прознали остальные демоны». «Чтобы демон ходил в библиотеку!» хмыкнул легион, хотя слова его звучали не слишком уверенно. «Ведь однажды потомки уже свергли его, и когда мой подселенец вернет трон, все оставшиеся без смерти он будет опасаться повторения». «Этого не повторится, я проконтролирую», — буркнул демон. «Вот видишь, ты уже никогда не сможешь быть уверенным наверняка». «Сомневающийся демон. Это даже звучит смешно. Но факт оставался фактом. Я уже достаточно узнал о демонах, чтобы понять, насколько мы похожи. Особенно сильный из них. Чем выше у демона уровень, тем больше сходства с людьми». «Оскорбил так оскорбил», — фыркнул легион. «Я старался, не удержался я от подколки». Хотя момент был неподходящий. Во время беседы я продолжал уничтожать пребывающих демонов Широкого. «Всем управляет Балифион», — напомнил Легион, разжигая во мне злость. «Значит, убив его, мы решим все проблемы». «Ведь он по факту управляет всеми демонами. Остальные владыки — лишь его пешки». «Тот ты прав, но не факт, что у нас хватит сил на данном этапе». «Знаешь, а мне уже надоели твои сомнения. Лучше рассказывай, как массово уничтожить этих тварей, пока наши приспешники не закончились». «А, точно. Ну, смотри, Сань». Демон рассказал мне об одной весьма интересной технике. Для ее выполнения... Я вышел на передовую линию огня. Не нужно было место, являющееся центром купола, выставленного щитовиками. Поскольку они использовали мою энергию, к куполу я мог подключиться безо всяких проблем, что и сделал. Я вложил в щит еще больше магии Легиона, а затем сконцентрировал ее на верхушке. Затем создал второй слой барьера. Для того, чтобы сейчас не произошло, это не повлияло на основной слой, и нас никто не услышал. «Достаточно, Сань!» — скомандовал Легион. Я направил энергию вниз, и она хлынула подобно дождю. Моих союзников этот поток усиливал, и приспешники охотно впитывали магию, зато враги завопили от боли. Каждый, на кого попадала хоть капля, быстро умирал, ведь вся эта магия несла волю легиона, а он хотел только убивать. Через пару минут во дворе не осталось никого из врагов. Правда, открытый портал это не отменяло, и оттуда продолжали выходить новые демоны. «Второй раз энергии не хватит так сделать», — сообщил Легион. «Жаль, мне этот способ безумно понравился. Больше сотни демонов за пару минут». «Не хотелось бы тебя огорчать, но у тебя ещё будет возможность повторить. Не забывай про врата». «Да про них, и даже если захочу, не забуду». «Чуется мне, что нам готовится что-то очень плохое», — заметил Легион. «Ты нашёл самое подходящее место, чтобы об этом сказать», — огрызнулся я, хотя его слова запомнил. Битва продолжалась. «Мои ребята выстроились возле портала и уничтожали всех, кто оттуда выходил». «Да они что, бесконечны? К конца и краем нет!» — подметил я минут через пятнадцать. «Сколько бы демонов не убивали мои приспешники, на их месте тут же появлялись новые. Мне уже начинало казаться, что этот цикл никогда не закончится». «Нет, Сань, не бесконечны. Рано или поздно они закончатся», — дозвался Легион. «Ему это тоже явно надоело». Потери среди наших ребят уже были, а восполнить их мы не могли, в отличие от врагов. «А вот портал, который откроется совсем скоро, принесет столько демонов, что их можно будет целый год уничтожать», — предупредил Легион. Это заявление мне совсем не понравилось. «Значит, нужно закрыть этот чертов портал», — ответил я, смотря на свою проблему, из которой вылезало все больше демонов. «Да ладно», — съехидничал демон. «Сань, если бы это было возможно, мы бы уже закрыли». А почему это невозможно? И давай без твоей обычной отговорки, что мне просто не хватит сил. Этот портал во дворе был куда меньше того, с чем нам предстоит столкнуться в Сибири. Но даже здесь возникли проблемы. «Ладно, объясню», — хмыкнул Легион. Чтобы открыть такой портал, кто-то из высших демонов пожертвовал собственной душой. Скорее всего, не один. А душа — это очень мощная сила, ты ведь помнишь? Я тут же вспомнил, как Вильзевул пытался забрать у меня на тот свет вместе с собой, используя энергию собственной души. И это был отнюдь не слабый демон, ведь чем выше уровень демона, тем сильнее его душа. «Чтобы закрыть этот портал, нужна другая жертва, не менее сильная». «Бери любого», — ответил я, имея в виду наших врагов. «Нужна добровольная жертва, иначе душу не забрать. Такой демон уже не сможет переродиться». «Я готов», — внезапно раздался за моей спиной голос черного рыцаря. «Им я жертвовать не собирался, хотя он идеально подходил и по уровню, и по верности. Он верным не служил». И что получит взамен забвение? Это казалось мне максимально несправедливым. «Мир демонов априори несправедлив», — хмыкнул Легион. «Ну, Сань, что ты выберешь? Используем жертву или будем уничтожать демонов до тех пор, пока ты не останешься один?»